Трикс вздохнул и поплелся за Паклусом. Кладовая располагалась рядом с капитанской каютой и оружейной. Как ни странно, но первым делом Паклус с Шаражем вскрыли оружейную и стали изучать мечи, сабли и пики, закрепленные в стойках у стен. Трикс подошел к двери кладовой и осмотрел замок, потом откашлялся и как можно увереннее сказал. Горе придало юному магу такие силы, что он без труда вырвал замок вместе с петлями. А Нед, сидя на его плече, зааплодировала и воскликнула. «Ты такой замечательный!» Трикс схватился с замок и дернул. Заклинание явно получилось не ахти какое, но одна из петель все же выскочила, вытянув за собой гнутые гвозди. Трикс открыл освободившуюся дверь и ахнул. В кладовой не оказалось ни мешков с золотом, ни драгоценностей, ни даже колбас и окороков. В кладовой горела яркая лампа, на полу лежал яркий самаршанский ковер. а у стены стояла заправленная кровать. На кровати сидела княгиня Тиана в красивом длинном платье из розовой парчи с перевязанными белой лентой волосами и с пяльцами в руках. Княгиня тревожно смотрела на дверь. «Тиана?» – завопил Трикс. Лицо девочки посветлело, отбросив пяльцы. Вышивала она палача, отрубающего кому-то голову, что наводило на определенные размышления. Тянов вскочила, ловко задвинула ногой под кровать ночной горшок и закричала: "Трикс!" Не помня себя от радости, Трикс обнял Тяну, и несколько секунд они молча стояли, прижавшись друг к другу. Потом сверху донёсся возмущённый голос феи: "Вообще-то, тебе положено пасть на колено и сказать". Голос из трёк открылышек прекратился, будто кто-то ловко сгрёб фею в кулак. И шараш ласково произнёс: "Такая трогательная встреча". «Да вы не смущайтесь, не смущайтесь!» Трикс и Тиана, покраснев, отшатнулись друг от друга. Паклус и Шараш с умилением смотрели на них из коридора. «Старина Гавар был не лишен определенного стиля», — изрек Паклус. «Посадить княгиню под замок в сокровищницу очень символично». «А где он, Гавар?» — побледнем спросил Тиана. «На дне морском», — гордо ответил Трикс. «Мы пришли тебя спасти. Это друзья. Благородный рыцарь Паклус...» И благородный горит с шараж. Паклус и шараж стояли головы. Паклус даже сделал такое движение, будто собирался упасть на колени, но Тиана вовремя махнула рукой, освобождая его от церемоний. Отпустите, отпустите меня, задышно выкрикнул из кулака шаража Анет. Горит сржал кулак, феев спрахнул, окинул всех оскорблённым взглядом и полетел прочь. Этот проклятый витамант. Глаза Тьяны наполнились слезами. Этот гнусный гавар, он он заставлял меня, он лишил меня княгиню. Могу вовсе не обязательно говорить об этом, сказал Шараж. Нет, я скажу, Тьяна топнула ногой. Я всё скажу. Он заставлял меня саму убираться в этой каморке. Он лишил меня служанок. Пакло с Шараж переглянулись. Не слухи, он сказал Шараж. Это просто за гранью добра и зла. А где служанки? спросил Трикс, который за последнее время стал относиться к физическому труду более философски, зато к тем, кто занят физическим трудом, с большим уважением. Он их отдал капитану, печально сказала Тиана. И вы представляете себе? Они смеялись, пили с капитаном вино и смеялись. Я сама слышала. Ну, учитывая внешность этих дамочек, пробормотал Пакос. Их можно и простить. Только на корабле в полном зомби и неотёсанных матросов, они могли обрести хоть какое-то женское счастье. "Теяна, нам надо уходить отсюда", твёрдо сказал Трикс, решив не вдаваться в столь деликатные вопросы. "Я нашёл верных людей, но всё-таки тебя надо спасти тайно. Ты понимаешь, это ведь наш король приказал отдать тебя витомантам". Теяна кивнула, и глаза её опять опасно углубились. "Я знаю. Это всё их проклятая дипломатия. Ненавижу политику". Тяна, я должен тебя замаскировать, признался Трикс. Понимаешь, мой учи- один волшебник очень советовал. Я должен тебя превратить в кого-то или во что-то, чтобы когда мы вернулись, тебя не смогли найти. Это ненадолго, не бойся. Ну, на несколько дней, на неделю. В кого-то или во что-то, заинтересовалась Тиана. Ну да, в мальчика, например, или в бабушку, или в белочку, или в драгоценный перстень. Трикс вздохнул. Нет, в перстень не смогу. В металлическое не получится. Во что-то живое, деревянное, ну, керамическое. Керамическое? Ну, в вазу, наверное. Трикс пожал плечами. Ну лучше не надо, вдруг разобьётся. Ты кем хочешь быть? Или чем? Бабушкой не хочу, сразу ответила Тиана. И мальчишкой не хочу, и белочкой. А это вообще обязательно? Трикс печально кивнул. Ему вовсе не хотелось, чтобы Тиана в кого-то или во что-то превращалась. Но слушаться чавеля он не смел. А какого размера может быть превращённый предмет? поинтересовался Пакос. Я слыхал, что нельзя превращать более лёгкое в более тяжёлое. Но как волшебник способен превратить толстого грубияна в маленькую изящную ящерицу? Точно не знаю, признался Трик. Кажется, при этом лишнее рассеивается, а потом берётся из окружающей среды. Тиана, девочка задумчиво смотрела на него. Потом он важно сказала: "Знаешь что, а преврати меня в какой-нибудь музыкальный инструмент, в дудочку или во флейту. Я музыку люблю. А тебе будет не трудно меня носить". Трикс представился и как он подносит губами флейту к Яну и начинает наигрывать тихую, нежную мелодию, изодражал от волнения: "Я попробую", сказал он. "Сейчас, чтобы не ошибиться". Айпот. Он открыл верную заклинательную книгу. Достал карандашик, на миг задумался и принес острочить. Юный волшебник произнес слова заклинания и красиво и восхитительно перечеркнуто. Прекрасная девушка преобразилась. Что развеет одиночество мага? Что может говорить, хоть и не имеет человеческого голоса? Что лучший собеседник в час раздумий? Что развлечет и даст повод задуматься? что позволит передать все чувства, оборевающие человека, что позволит понять чужую душу. Вместо молодой юной перечёркнутой нежной красавицы перед ним оказалось творение искусного мастера, созданное из благоухающего сандалового дерева. Триг задумался: что там ещё есть в уфлете? Обязательно для благородного юноши музыкальные уроки. Он проходил давно, и многие успел подзабыть. вроде как на новых флейтах делают клапаны из меди. Это не годится. А вот на старых из кости и кожи. Очень даже хорошо. Из благоухающего сандалового дерева, драгоценной слоновой кости и нежной телячьей кожи. Хм. Заглянувши через его плечо, Паклус шевеля губами, читал текст. Ты знаешь, Трикс, я, конечно, не волшебник, и вообще узнаю стиль Шавеля. Что-то не так. — обиженно спросил Трикс. — Ну, Паклус пошел на попятные. Тебе виднее, конечно. Трикс перечитал написанное и остался доволен. — Ты готова, Тиана? — спросил он. — Да, Трикс, — храбро ответила девочка. — Я готова. Юный волшебник произнес слова заклинания, и прекрасная девушка преобразилась, — начал Трикс. — Что развеет одиночество мага? Что может говорить, хоть и не имеет голоса? Что лучший собеседник в час разлуки? Кто развлечет и даст повод задуматься, что позволит передать все чувства, обуревающие человека, что позволит понять чужую душу? Вместо нежной красавицы перед ним оказалось творение искусного мастера, созданное из богоухающего сандалового дерева, драгоценной слоновой кости и нежной телячьей кожи. Те оно окутало мерцающее розовое свечение, в воздухе возник старый нежный запах. Потом сияние померкло. И розовое платье из парчи осело на пол. На нём что-то лежало. Трикс наклонился и охнул от удивления. Не переживай, Паклус положил руку ему на плечо. Я не раз убеждался, что излишние цветостые заклинания могут не достигать цели. Ты очень красиво всё говорил. Ты только ни разу не сказал, что хочешь превратить Тьян именно во флейту, вставил Шараш. Проще надо быть, кивнул Паклус. Что тща формулировать? Вот я простой человек. Но мне как-то сразу показалось, что ты говоришь не в лете. Я вообще вначале подумал, что речь идёт о боевом барабане, признался Шараж. Но их из сандалового дерева не делают. Ну ведь это тоже неплохой вариант, верно? ободрил Паклус, лишившегося дара речи Тикса. И всё верно, и развлечёт, и чувство передаст. И одиночество развеет. И может говорить, хотя не имеет голоса, в размере небольшой. В общем, все вполне удачно получилось. Трикс бережно державший в руках небольшую переплетенную в светлую кожу книгу с инкрустацией слоновой кости, складывающейся в название Тиана, вздохнул и открыл ее на первой странице. Прочитал. Княжная Тиана появилась на свет в половине четвертого утра, чем доставила и зарядные неудобства своей матери, до полуночи танцевавшей на балу. Повитуха, обтерев младенца Тиана, чистой трепицей поднесла его поближе к лампе. Смотрелась и громко сказала: Простите, ваша светлость, но эта девочка, князь Дилон, ожидавший под дверью а почевали не вместе с бутыльниками, услышав эти слова, и издал горестный вопль.